Погода есть не что иное, как практическое воплощение принципов квантовой механики. Эта штука мудреная, и упростить ее нет ни малейшей возможности, но в конечном счете все сводится к взаимодействию частиц материи, столь малых, что по сравнению с ними и атомы показались бы огромными. Всё в мире делимо на составные части, и лишь эти частицы представляют собой такие мельчайшие первоэлементы, Что не измерить их, не даже просто до конца постичь, человек не в силах. Наш разум оценивает лишь результат их взаимодействия. Распространяясь в среде, частицы ведут себя как волны. В жизни многое обманчиво и выглядит вовсе не тем, чем является. Контроль над квантовым взаимодействием представляет собой микро-макро-науку или магию, или искусство. а, скорее всего, некий синтез и того, и другого, и третьего. Если речь идет об управлении погодой, то все манипуляции осуществляются на субатомном уровне. Приобретение или расход энергии, аннигиляция кварков антикварками или протонов антипротонами. Эти процессы в той же мере созидательные, что и разрушительные. А в итоге они способны определить разницу между солнечным днем и легким весенним дождиком, грозой и убийственным торнадо, наводнением и засухой, жизнью и смертью. Это огромная ответственность, но бои жрецы стихий порой относятся к этому без должной серьезности. В конце концов, мы всего лишь люди. Как и все остальные, мы живем своей жизнью, имеем семьи, и нам присущи все свойственные простым смертным грехи и пороки. Ну кому скажем понравится звонок из офиса, выдергивающий из постели в четыре утра, особенно если приходится разбираться с чужими неприятностями, или вот грехи. Да у нас их хоть отбавляй. Возьмем, например, алчность. Алчность и сила всегда ходили рука об руку, но союз алчности с магией особенно опасен и вредоносен. Вообще-то у меня давно появились догадки. относительно разлагающего влияния абсолютной власти. Изначально деятельность Ассоциации Жрецов основывалась на незыблемых идеалистических принципах, но со временем некоторые из нас, не исключено даже, что многие утратили представление о своем высоком предназначении. Искренне преданных делу альтруистов осталось мало, и я не осмелилась бы причислить себя к этому благородному меньшинству. В работе таков уж мой характер. Меня не особо волнует, насколько правильны те или иные мои действия по отношению к великим основам миропорядка. Я простой солдат. Мне положено исполнять, а не строить планы. Да, приятно сознавать, что приносишь пользу, хорошо справляясь со своей работой. И пока это дает моральное удовлетворение, я не очень беспокоюсь по поводу того, что меня могут назвать убийцей или беспринципной стервой. Мне притит участие в этических спорах. Не мое дело решать, кто прав, кто не прав, кому жить, кому умирать. По большому счету, это, наверное, не стоило бы решать никому, и уж в любом случае не мне. Я не мыслитель, не философ. Я просто девушка, которая любит быстрые машины, классных мужчин и дорогую одежду. И не обязательно в таком порядке. Пусть каждый делает свое дело. Мне не спалось. А кому бы спалось на моем месте? Болтаешься в воздухе, Внизу трясется земля, А ты жди чего-нибудь еще похлеще. Хоть я и вымоталась до крайности, Страх не позволял мне сомкнуть глаза Больше, чем на пять секунд за раз. Так мы и висели, Поглядывая на рябившую под немилосердным солнцем Ленту дороги, Когда я вдруг заморгала, и встрепенулась. «Эй, а она часом летать не может?» — спросила я, как будто добрая тонна стали не парила над шоссе не весь сколько времени без всяких авиационных двигателей. «У нас получится перелететь на другую трассу, так, чтобы они там этого не засекли». В кои-то веки мне удалось озадачить Дэвида. Он посмотрел на меня с интересом. Но ну, вообще вообще-то, машину делали не для полетов, Но, думаю, в принципе, это возможно. А что? Если ты оставишь здесь над дорогой иллюзию того, будто мы висим, я могу попробовать с помощью ветра перенести Мону на другую трассу. Надеюсь, нам удастся выиграть время, прежде чем нас засекут снова. Я помолчала, а потом все-таки задала вопрос, который боялась облечь в слова. Он ведь может убить нас в любой момент, когда захочет. Он мог бы попробовать, — ответил Дэвид с безжалостной прямотой. И рано или поздно добился бы успеха. В прямой схватке мне Джонатана не одолеть. Но он не хочет твоей смерти. И если бы хотел, ты бы уже давно была мертва. От меня не укрылось, что он говорил не о нас, а обо мне. Именно мне грозила реальная опасность. Ведь если машину разнесет в дребезге... от меня останутся лишь кровавые ошметки. Дэвид будет цел и невредим, а если при этом разобьется и его бутылка в моем кармане, он еще и обретет свободу. С точки зрения Джонатана, это бесспорный выигрыш. Сомневаюсь, что он примет во внимание мои чувства к Дэвиду и его ко мне. Впрочем, эта система отношений «хозяин-раб» меня тоже не устраивала. «Ты можешь его сдержать». — спросила я. — Некоторое время. Если это будет прямая атака. — Достаточно долго, чтобы я успела спастись. В этой игре твой противник Кевин, а не Джонатан. И я могу пока заблокировать его, но наша задача состоит в том, чтобы дезориентировать противника, а не засесть в оборону. Оставаться на месте нам никак нельзя. Если они нас засекут, нам конец. Я кивнула. отметив про себя такие вроде бы мелочи, как морщинки у губ Дэвида, напряжение вокруг глаз. Нелегко ему все это давалось. Совсем нелегко. Его дружба с Джином по имени Джонатан восходила к тем незапамятным временам, когда они оба были людьми и испустили последний человеческий вздох на поле сражения с затянутым туманом незапамятной истории. Некая сила... Древняя и настолько могучая, что смогла вытянуть жизненную энергию из тысяч, если не миллионов живых тел, внедрила ее в умершего и создала Джонатана, реальное, мыслящее существо, состоящее из чистейшей энергии. Даже среди джинов он представлял собой нечто исключительное, и это не просто слова, а непреложный факт. И вот сейчас он оказался на стороне противника. по крайней мере, на стороне моего противника. — Мы не можем ему навредить, — сказала я, и Дэвид взглянул на меня с удивлением. Так? — Ну, насколько я знаю, ему вообще мало что может причинить вред. И уж точно ничего из того, с чем бы ты захотела иметь дело. Но он может навредить тебе. Он не станет. Он может. — Причиной? которой Джонатан имел возможность устранить Дэвида, являлась я. Самовольно воскресив меня и превратив в Джина, Дэвид затратил колоссальную энергию и до сих пор еще не возместил свою потерю. Впрочем, этой темы мы, как принято у возлюбленных, предпочитали не касаться. Дэвид пожал плечами и, бросив взгляд вниз на волнистую трассу, сказал, «Если мы вообще решили двигаться...» Нам лучше не тянуть, а то ведь рано или поздно Кевин додумается приказать Джонатану нас прихлопнуть. Да уж, единственным во всем этом утешительным фактом было то, что скверный мальчишка, заполучивший в свои ручонки термоядерную мощь, явно не принадлежал к тем, кого принято называть интеллектуалами. В сложившейся ситуации Джонатан вынужден выполнять все его приказы, но вовсе не обязан давать ему советы и до сих пор не проявил инициативу принять на себя роль командующего в этом сражении. Слава Богу! Я гивнула, набрала побольше воздуха и, закрыв глаза, воспарила на высший по отношению к физическому уровень существования, который мы, жрецы, называли эфирным. Уровень, где вещество как таковое отсутствует и весь мир представлен в энергетическом состоянии. Человек способен воспринимать лишь некоторые сегменты эфирного спектра. Когда я была джинном, эфир виделся мне разнообразнее, богаче и глубже. Теперь мне оставалось удовлетвориться тем, что имею. В настоящий момент эфирная проекция, находящаяся подо мной дороги, выглядела трехмерной сияющей полосой, уходящей не только вдаль, но и вглубь, до самых материковых пластов, Этот малолетний кретин Кевин дестабилизировал целый регион, и в данном случае у меня не было возможности вмешаться. Моей специализацией являлась погода, ветра, тучи и прочее, а никак не земля. С этой аномалией предстояло разбираться кому-то другому. Скорее всего, жрецам Земли уже названивали по-мобильному. А вот устроить атмосферную аномалию — это как раз по моей части — Я потянулась к неподвижному сухому воздуху, переместилась выше, в одном месте увеличила содержание углекислого газа, в другом — замедлила движение молекул. Побочным продуктом моих манипуляций явилось выделенное тепло. По существу, это и есть ветер, перемешивание теплых и холодных воздушных масс. Нагретый воздух поднимается вверх, а холодный устремляется на его место — заполняя возникающую пустоту, которую, как известно, природа не терпит.